Глава восьмая Подступила и эта ночь. Первая жаркая и яркая ночь на материи. Потом их будет много. В сентябре, ближе к концу, запылают ночи одна за другой, и далеко по сторонам озарится ангара, провожаемая огромными, будто в честь ее нарочно запаленными огнями. Но эта ночь была первой, и вышла она на матере задолго вперед остальных. В эту ночь горела Петрухина изба. Петруха, бывшая от начала до конца тут же и догадавшийся несмотря на суматоху, засечь время, доводил затем до сведения материнцев, что хорошая, сухая, выстоявшаяся изба горит два часа. В деревне мало кто сомневался, что вспыхнула она ни по какой другой причине, как по исполнению его собственного желания. Перед тем Петруха куда-то ездил, что-то вынюхивал и, воротясь, приказал матери, старухе Катерине перевозиться, будто не сегодня-завтра нагрянет за избой музей. Перевозить было особенно нечего. Петруха был из тех богатеев, Кому как в баню идти, так и переезжать. Корову продали еще два года назад. Последнюю живность подростка-поросенка закололи в апреле, когда стол опустил подчистую. Старуха Катерина собрала свои немудрящие пожитки и в руках перенесла их к Дарье. Как раз за день перед пожаром и перенесла. Петруха пьяный настоял, выжил чуть не силой и Катерина от греха подальше, чтоб не скандалить с ним, убралась. Дарья звала ее к себе еще раньше, уговаривая, что вдвоем им легче будет коротать оставшиеся на матере дни. Оно и верно, веселей. Так и так днями старухи избивались в кучу вокруг Дарьи. Дарья жила тем же страхом, что и другие, но жила уверенней и серьезней. С нею считался сын, Человек не последний в совхозе. Ей было куда преклонить голову после затопа и даже с выбором. Захочет — поедет в одну сторону, захочет — в другую. А кроме того, Дарья имела характер, который с годами не измяк, не повредился, и при случае умела постоять не только за себя. В каждом нашем поселении всегда были и есть еще одна, а то и две старухи с характером, под защиту которых стягиваются слабые и страдальные. И обязательно отживет, отойдет в смерть одна такая старуха, место ее тут же займет другая, подоспевшая к тому времени к старости и утвердившаяся среди других своим строгим и справедливым характером. В том особенном положении, в каком оказалась матера, Дарья ничем не могла помочь старухам, Но они шли к ней, собираясь вместе, чтобы рядом с Дарьей и себя почувствовать тоже смелей и надежней. Известно же, что на миру и смерть красна. А предложи им, кто смерть всем в одночасье, друг возле друга, едва ли хоть одна отошла бы задуматься, с последней радостью они бы согласились. Под эту ночь матёра утихомирилась рано. Поздние дела случаются обычно у молодых, а их в матере, кроме набежников из совхоза, не осталось. Легли еще при свете, когда он затихал и замирал, скатываясь за ангару, куда ушло солнце. Теперь и время наступило непутевое, не как у нормальных людей. С одной стороны, охота задержать лето и оттянуть то небывалое, неживалое, что готовилось, а с другой — Не терпелось, чтобы поскорее чем-нибудь кончилась эта тягомотина, когда не дома и не в гостях, то ли живешь, то ли снишься себе в долгом недобром сне. Легли, как обычно, рано. Катерина впервые уходила из дому и хоть давно приготовилась, настроилась на уход, и этот малый перед большим переезд тоже загодя предчувствовала, Но было ей да нельзя горько и тошно. Всякое слово казалось неуместным и ненужным. Дарья, понимая ее, не лезла с разговором. Под вечер приходил богодул, но с ним тоже не разбеседуешься. Потыркали, помыркали, чтоб совсем не молчать. И Дарья спровадила старика. Себе она постелила на русской печке. Там она больше всего и спала и зимой, и летом, влезая на печку через голбец. А Катерина устроилась на топчане в переднем углу. Для Павла, когда он будет приезжать, оставалась деревянная кровать. Легли и затихли. Катерина не знала, уснула она, или, молясь ненадежными мыслями, только еще подбиралась ко сну, когда в окно забарабанили, Сначала в окно, и тут же в дверь, и богадул за дверью. Все недобрые вести приносил богадул, Сипло и раскатисто закричал. «Катерина!» Обычная очередь мата, без которого не смыкались, у него вместе два нормальных слова. «Катерина! Гориш! Курва! Петруха!» Старухи вскочили. В двух окнах, выходящих на верхний край матеры, плясали огненные сполохи. Огонь казался настолько близким, что Дарья сосна перепугалась первым страхом. «Господи! Мы лечали!» Что к чему, Катерина разобрала сразу. И, путаясь в одежонке, вскрикивала запальчиво и слабо, будто билась лбом о стенку. «Ну, бесовый, ну, бесовый, как знала, как знала, царица небесная!» Подхватилась и со всех своих ног кинулась туда, домой, что еще только вечером было ее домом. Богадул, заторопившийся было за ней, с полдороги переиначил и повернул на нижний край добуживать деревню. Когда Катерина подбежала, изба полыхала вовсю. Не было никакой возможности отбить ее от огня, да и не было в этом нужды. Один Петруха метался среди молча стоящих, неотрывно глядящих на огонь людей и пытался рассказать, как он чуть не сгорел, как в последний момент проснулся от дыма в легких и жаро волосах, волоса аж потрескивали. «А то бы хана!» — повторял он с усмешкой. И жарился бы без остатку, и не нашли бы, где чё у меня было. И присаживая голову, заглядывал в глаза. Верит? Не верит? От него как от чумного отодвигались. Но Петруха особенно не рассчитывал на веру. Он знал матеру, знал, что и его знают как облупленного, а потому допускал и свою невольную вину. Я вечером печку топил и лег спать. Лез он с никому ненужными объяснениями. Может, уголь какой халерный выскочил, натворил делов. И опять принимался рассказывать, как он спасся. Для него только это и было важно, что он сам мог сгореть и лишь чудом уцелел. Он так уверился в этом, что, рассказывая, добивался у себя слезы и дрожи в голосе того, что требовалось для правды. Про печку и уголь он здесь же и забывал, и грозил. «Узнать бы, какая падла чиркнула, я бы...» Точил кулаки, пристукивая ими один о другой, как точат ножи. Или он опьянел от пожара, или с вечера еще не просох окончательно. Но казался Петруха нетрезвым и пошатывался, оступался. Лохматый и грязный был он в майке, одна лямка, которая сползла с плеча, и в сапогах. Обуться все таки успел старательно. К тому же Петруха успел кое-что выбросить из огня. На земле валялось ватное лоскутное одеяло, старая дошёнка и подгорна. Гармошка, которая в Петрухиных руках знала только: "Ты подгорна, ты подгорна, широкая улица".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 Длинные уродливые тени подпрыгивали и извивались. Катерина, прибежав, закричала, заголосила, протягивая руки к горящей избе, в рыданиях наклоняясь, кланяясь в ее сторону. На нее оглянулись, узнавая, кто она и почему имеет право кричать. Узнали, молча пожалели и опять в мертвом раздумье уставились на огонь. Из темноты вынырнула Дарья и встала рядом с Катериной. И остальным сделалось спокойнее, что Дарья там, рядом, что она понадобится, если удержат около себя Катерину, и что они, стало быть, могут оставаться на своих местах. Но и Катерина, поддаваясь этому жуткому и внимательному молчанию людей, вскоре тоже умолкла, подняла глаза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 Стреляла головешками искрила, заставляя людей спячиваться, лопались и плавились стекла изнутри их хлёстким взмахом точно плескал кто бензином с фуконем выметывались длинные буйные языки. Плало так, что не видно было небо далеко кругом озарено было этим жарким недобрым сиянием. В нем светились ближние, начинающиеся улицы избы, и тоже как горели, охваченные мечущимися под дерево бликами. Им озарялась ангара под берегом, и там, где она озарялась, зияло открытой раной с пульсирующей плотью. Бугор за дорогой, который то выхватывало из темноты, то снова задвигала в нее пылающим сиянием, казался бурым, опаленным.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 Ты ж нюхаешь табак, я знаю. У тебя должен быть, не остановился Петруха. Дарья расслышала. Я тебя сейчас закурю, негромко, но властно пригрозила она. Я тебя сейчас головешкой в рожу закурю. Я тебя зажигателя сейчас подведу и дам понюхать, чем там пахнет. Он еще над матерью изгаляться, еще мало ему. — А ну, уметайся отсель, покуль я за тебя не взялась! — Хех! только и нашелся ответить Петруха, и отступил в темноту. Но темнота уже заметно помякла, поникла. С неба разливался рассвет. Теперь, когда огонь опал и лишь понюзу подбирал оставшееся дерево, сильнее запахло гарью и понесло сажными лохмотьями.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 как метался на виду первых прибежавших Петруха, размахивая руками и показывая ими на объятую пламенем избу. Вся жизнь, какая была в дереве, к этому времени сварилась, и она горела без страдания. Пламя выбилось наружу и навалилось на постройку с обеих сторон. Высоким заревом вспыхнула крыша,